Часть 4. В 2.30 громыхнул гонг. Загребен купил его в Рангуне, когда был в отпуске. Такого гонга не было больше ни на одном корабле. С боков его поддерживали хоботами слоны из тикового дерева. В гонг любили бить роботы, даже чаще, чем нужно. Снежина подошла к зеркалу. Зеркало у нее в каюте было похоже на грушу или на голову императора Франции Луи Филиппа — каким его рисовал Домье. Зеркало придумал какой-то умник из Института интерьеров. Снежина предпочла бы самое обычное, круглое или четырехугольное. Снежина поглядела в зеркало и понравилась себе. Она не была самовлюбленной, просто Снежина настолько красива, что даже сама это признавала. Причесываясь, она вдруг улыбнулась. «А ведь и мы им не нравимся», — подумала она. «И я тоже для них уродлива». Вошла Кирочка Ткаченко — Кирочка ниже Снежины на две головы, беленькая и почти прозрачная. На медкомиссии она тратит втрое больше времени, чем любой космонавт. Врачи не могут поверить, что она здорова. Настолько здорова, чтобы работать третьим механиком на Сегеже. «Идешь обед Снежка?» — спросила она. «Иду. Сейчас. Заколоть волосы или так?» «Так», — сказала Кирочка. «А я одна боюсь в кают-компанию идти. Вдруг они уже все за столом сидят? Я вхожу, а мастер скажет... Вот наш третий механик, вы не думайте, что она у нас такая маленькая и тоненькая? Ну, знаешь, как он всегда гостям говорит. Чепуха, сказала Снежина, закалывая волосы на затылке. Он тебя очень уважает. Я не об этом. Это же необыкновенные гости. С тобой спокойнее. Тетя Миля кончила расстраиваться. А что? Испугалась корон. По-моему, ничего особенного. Ну, а как теперь? Снежина обернулась к Кирочке. — Я же говорю, ты как не причешешься? — А мне они сначала тоже страшными показались, — призналась Снежина. — Мир полон неожиданностей. — Пошли, в самом деле, сегодня опаздывать не стоит. Девушки спустились по трапу. У экспериментального номера стен газеты, полностью сделанного роботами, стоял доктор Павлыш. — Жуткое зрелище, — сказал он. — Все правильно. Даже есть анонимное письмо в редакцию. Долго ли гонг будет звенеть в неположенное время? Доктор Павлыш церемонно предложил дамам обе руки, и двери в кают-компанию раскрылись. «С вашего разрешения?» — кивнул Павлыш старшему штурману. «Пожалуйста», — ответил Баков. Его казачий чуб и усы были тщательно расчесаны. Старпом был в парадной форме. Знак космонавта дальнего плавания вбирал в себя свет люстры и разбрасывал его зайчиками по углам кают-компании. Все свободные от вахт члены экипажа уже сидели за столом. Снежина прошла на свое место между Павлышом и кудараускосом Кухонный робот-гришка в кокетливом белом передничке, тетя Мили сшила для уюта, раскладывал приборы. «А где тетя Миля?» — спросил малыш. «Эмилия Кореновна, позвал Баков, — «мы вас ждем». «И праздничный торт тоже», — вставил малыш. «Эмилия Кореновна не придет», — быстро сказала Снежина. «Она себя плохо чувствует». «Как так?» — старпом строго посмотрел на Павлыша. Павлыш густо покраснел. Румянец мгновенно разбежался по щекам, подобрался к голубым глазам и даже залил лоб. Она ко мне не обращалась, Алексей Иванович. Ничего особенного, сказала Снежина. Медицинская помощь не требуется. Как-то все одновременно замолчали, и затянувшаяся пауза заставила всех обернуться к двери. Сейчас они войдут, подумала Снежина. Может быть, им тоже немножко не по себе. Они войдут. Увидят длинный стол, на одном конце места капитана, на другом старшего помощника. Нам этот стол уже настолько знаком, что мы его и не замечаем. А их может удивить. Допустим, у них вовсе столов нет. А там дальше, за полураздвинутой зеленой портьерой, полукругом диван. Перед ним шахматный столик, одной пешки не хватает. Нарды. В них играют малыш с доктором. На стене по обе стороны от двери картины, Одна — чайный клипер, срывающий в стремительном полете верхушки волн, другая — лесное озеро.